Москва, Кремль, 1918-1920 Отвечая на скептические колкости Красина относительно того, как на самом деле выглядит революция, Ленин, если верить рассказавшему это Нагловскому, заливался хохотом. «Представьте себе, вы едете в экспрессе за столиком, у вас шампанское, цветы, вы наслаждаетесь с такими же буржуями, как и вы сами», Но вот входит кондуктор и кричит «Ди некст стацион диктатур де пролетариатс! але Аустайн!» Именно так станцией диктатура пролетариата и выглядела Москва, когда отправившийся 10 марта без цветов, но с платформы цветочная площадка, поезд номер 4001, на котором утек из Петрограда Совнарком, Спустя сутки, пережив в Малой Вишере неприятный инцидент с нарочно тормозившим попутным эшелоном матросов-дезертиров, прибыл, наконец, на Николаевский вокзал. Но едва ли попадание в собственное сбывшееся пророчество вызвало у Ленина прилив счастливого хохота. Если Петроград, где, по словам ссылавшегося на разговоры историка Хобсбаума, Больше людей пострадало на съемках великого фильма Эйзенштейна «Октябрь», чем во время настоящего штурма Зимнего дворца в ноябре 1917-го. Даже через полгода после окончательной смены власти, окропленной кровью расстрелянной рабочей интеллигентской демонстрацией 6 января, сохранял европейский лоск, то Москва была азиатским, грязным, темным, заснеженным, засыпанным лузгой и окурками торгующим, орущим, опасным, двухмиллионным мегаполисом, пережившим неделю ожесточенных уличных боев. Кажущиеся нынешним москвичам невразумительными иероглифами топонимы Добрынинская, Люсиновская, Савельева, Жербунова, Барболина, Русаковская как раз отсылают к событиям, при которых большевики за неделю перехватили в Москве власть у Временного правительства в конце октября-ноябре 1917-го. По Кремлю, где сначала утвердилась Красная гвардия, а потом засели юнкера, лупила настоящая артиллерия с Воробьевых гор и со Швивой горки под руководством красного астронома Штернберга. В самом Кремле произошла бойня, и не одна Сначала юнкера из пулеметов полосовали вроде как сдавшихся им, но сдавшихся не вполне, красногвардейцев. Потом, когда выживших освободили из пятидневного голодного плена товарищи, они сами линчевали юнкеров. Братские могилы у Кремлевской стены глубже, чем обычно думают. Не Сталинград и не Алеппо, но и не 1993 год, когда пострадало лишь одно иконическое здание. Луначарский, узнав в ноябре о масштабах ущерба, испугался до смерти и даже пошел подавать в отставку в знак протеста против вандализма. Ленин тогда, если верить наркому, якобы убедил его остаться на посту сомнительно пролеткультовским доводом. «Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей, перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом. Явившись осматривать свою будущую резиденцию и окрестности, Ленин не обнаружил видимых попыток ликвидировать следы бомбардировок. Пара провалившихся куполов Василия Блаженного, сбитые верхушки нескольких кремлевских башен — Следы прямых попаданий на Малом Николаевском дворце, Успенском соборе, Чудовом монастыре и колокольне Ивана Великого. Провалы от снарядов и гранатных взрывов, выщербенные сколы от ружейного и пулеметного огня. Все было до ужаса запущено и изуродовано, по словам Бонч-Бруевича. Окна едва ли не во всех дворцах перебиты, дворы и дороги завалены бумагами и мусором. Электричество постоянно отключалось, таявший снег середина марта обнажал кучи хлама. Тем не менее Москва выглядела явно предпочтительнее Петрограда, где особенно после разгона учредительного поддержка большевиков в советах и на фабриках резко снизилась, а репутация осуществлявшая атаку и на капитал в целом и на конкретных капиталистов Красной гвардии опустилась до такого уровня, что Ленину пришлось перед отъездом распустить ее. Резиденцией для сбежавшего не только от немецкой, но и от пролетарской угрозы правительства был выбран именно Кремль. Общественных зданий в Москве было меньше, чем в Петербурге, и все либо плохо оборудованы технически, либо более камерного характера, либо плохо защищаемые, либо не подлежащие реквизиции. Поскольку сразу въехать в Кремль оказалось невозможно, следовало создать систему охраны, осмотреть чердаки, подвалы и подземные ходы. Их полулюбительское исследование продолжалось еще летом 1918 -го. Первую неделю Ленин с женой на манер туристов перекантовались в двухкомнатном номере в гостинице «Националь», которую для приличия переименовали в первый дом советов. Вторым стал «Метрополь», а всего таких домов советов было около трех десятков. «Доска на гостинице подтверждает факт проживания». В этот же теремок набились и все правительство, и весь аппарат, от Сталина до Инессы Арманд. Даже в этом страшно бойком месте, у самого впадения Тверской в Кремль, Москва выглядела гигантской толкучкой. Это сейчас из кремлевских люксов открывается чурующий вид на Кремль. А тогда пространство, где сейчас Манежное, было густо и беспорядочно застроено – Вместо гостиницы «Москва» торговые ряды с лобазами, часовня Александра Невского, церковь Пороскевы Пятницы. Расчищать охотные ряды начнут только в 1920-е, когда там соберутся возводить авангардный небоскреб, дворец труда. Ленин прожил в Москве не меньше, чем в Петербурге, и Ленинградом по справедливости следовало бы назвать ее. Однако при жизни Ленин не вполне врос в московский антураж, и не омосквичился. Да и заслуга коренной реконструкции города принадлежит не ему. Три с половиной года, с весны 1918 по осень 1920, похоже на эпизод из сериала «Гравити Falls, где изображается затянувшееся падение героев в бездонную пропасть, когда лететь так далеко и так долго, что персонажи, кувыркаясь в воздухе, успевают рассказать друг другу по нескольку историй. про гражданскую войну, про невиданный экономический кризис, про технологическую революцию, про террор и голод. И при этом все падают и падают, одна так и не видно. Среди прочего, эта аналогия помогает понять смысл деятельности и природного таланта Ленина, организовывать беспорядочно кувыркающиеся объекты — 170 миллионов объектов, если уж на то пошло — падающие с ускорением, организовать таким образом, чтобы не просто выжить, но потратить время с толком и оказаться в момент приземления в наилучшей из возможных позиции и конфигурации. «Всякий, кто знает Москву», — вздыхала газета «Новая жизнь», — с трудом представит себе сочетание Иверской и народного комиссара Троцкого. «Спасских ворот», где снимают шапки и Зиновьева. Московское купечество и мещанство, насквозь пропитанное истинно русским духом и интернационалистический цик. Что из этого выйдет, скоро увидим. Судя по воспоминаниям Троцкого, комиссары, многие вчерашние эмигранты, Не Двора, разумеется, ощущали иронию истории – Ультрасовременная, отринувшая все национальные и конфессиональные предрассудки советская власть, молодое вино, плещется в совсем уж ветхих мехах внутри нафталинного средневекового Загоскинско-Забелинского заведения. Комендантом Кремля стал Мальков, бывший матрос Крейсера Родиана и Костелян Смольнинской крепости. Комтуром и управделами администрации Бонч Бруевич. Улицы в Кремле с шариковской молниеносностью, пропечатал в газете и шабаш, переименовали. Которая с дворцами, потешным кремлевским и фрейлинским корпусом от арсенала к Боровицкому холму, была дворцовая, топерича стала коммунистическая. Поначалу, когда не вполне ясно было даже то, временно ли перенесли столицу в Москву или навсегда, никто не понимал, как должен быть устроен большевистский Кремль. как витринная, открытая, суперпрозрачная коммуна или как чиновничий анклав, куда заказан вход посторонним. Уже летом 18 Кремль поражал тех, кто попал сюда, по контрасту с московской сутолокой, тишиной и пустотой. «Точно все вымерло», вспоминает проникший туда белогвардейский шпион Борман. «Кремль словно готовился к осаде». все ворота, кроме Троицких, не только были закрыты, но наглухо чем-то завалены. Повсюду ящики со снарядами, пушки, а между ними бродят военнопленные в немецкой и австрийской форме. В Кремле формировались коммунистические, германские и мадьярские части. Катализатором герметизации Кремля стали июльские события 1918 года в Москве. Если бы левым эсерам, которые заняли почтамты и телеграфы, удалось захватить Кремль, это кончилось бы для большевиков катастрофой. Восстание, кстати, началось с того, что сразу после убийства немецкого посла Мирбаха они пальнули из орудия по Кремлю и сходу попали в Благовещенский собор. С июля 1918 Кремль функционировал именно как крепость. Пропускная система, меняющиеся пароли, пулеметы на башнях, свежепостроенные будки для часовых — В ночь с 6 на 7 июля Ленин сам обходил посты вдоль Кремлевской стены. Однако герметичность этой крепости обычно преувеличивалась. Нестор Махно рассказывает о слухах, будто до Ленина и Свердлова добраться недоступно. Они окружены, дескать, большой охраной, начальники которой на свое лишь усмотрение допускают к ним посетителей, и, следовательно, простым смертным к богам этим не дойти. и тут же опровергает их. Достаточно показать латышу часовому ордерок от Моссовета и пожалуйста. Так мало кому известный летом 1918-го красный анархист без особых затруднений оказался у обоих советских правителей и расценил их манеры как вполне товарищеские. Распорядиться Кремлем означало разрешить Множество проблем, к которым мало кто знал, как подступиться. Куда девать прежних обитателей, монахов, чиновников, вахтеров? Как обеспечить охрану? Как организовать связь с городом? Как отремонтировать разрушенные здания и наладить поставки снабжения? Как быть с предыдущими символами, от двухглавых орлов до трезвонивших «Боже царя храни курантов» на Спасской башне?» На каких юридических основаниях распределять имущество, в котором, к тому же, было множество старорежимных предметов, вроде ломберных столиков из карельской березы, персидских ковров, амуров и психей, кресел с царскими гербами? Может ли, к примеру, заседать совнарком на такой вопиющей некошерной мебели, если другой нет? Несмотря на то, что еще в ноябре 1917-го Ленин время от времени злословил над вторым участником большевистского Думверата А посмотрите, якобы сказал он и сетскому на Троцкого в его бархатной куртке, какой-то художник, из которого получился только фотограф, ха-ха-ха. Сам Троцкий сконцентрировался на моментах, когда они с Лениным ловят друг друга на некоем общем чувстве — родстве душ. Одно из таких совпадений произошло в Москве. Со своей средневековой стеной и бесчисленными золоченными куполами Кремль в качестве крепости революционной диктатуры, казался им обоим совершеннейшим парадоксом. Такая же дичь не неразбериха царили и в политической жизни. Ленин очень смеялся, обнаружив, что в Рыковской Москве, для этого нужно было сюда приехать, существует свой, будто в удельном княжестве, совнарком с полным набором комиссаров, вплоть до иностранных дел. Это... Московское царство было тут же уничтожено. Хорошей новостью, связанной с Кремлем, было то, что золотой запас России сохранился в погребах в целости. Никуда не делись и ценности патриаршей ризницы и оружейной палаты. Ленин требовал от Бонча и Малькова, чтобы все добро, вообще все до последней табуретки, было взято на учет. При всей своей старозаветности и руинированности Кремль в качестве символа нового государства выглядел лучше девичьего Смольного. Красный, азиатский, источающий торжественность, с длинной, трагической и на глазах продолжающейся историей. Руины выглядели патетическими и романтическими. Революция продолжается, старый мир еще только предстоит победить — Штурм его сопряжен с жертвами. После октябрьской бойни в Москве хоронили у Кремлевской стены кого-то регулярно, и это тоже было проявлением амбиций большевиков — монополизировать историю. После недели в суматошном, словно Ильф-Петровский дом народов национале Ленина переселили в кавалерский корпус, направо от Троицких ворот, как раз на дворцовой коммунистической.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 происхождение этих продуктов могло быть двояким. Либо они были получены по нарядам в ходе распределения реквизированных товаров, либо с черного рынка, сухаревки. Москва была городом настолько неприспособленным для жизни, что нынешним горожанам, устраивающим скандалы из-за перекрытого на месяц тротуара, трудно даже вообразить, как можно прожить в этом городе не то, что три года, три минуты. Выброшенный Лениным лозунг или вши победят социализм, или социализм победит вшей, кажется интернет-мемом. Но в 1918-м, когда жертвы эпидемии сопняка исчислялись миллионами, политикам, опасно маневрирующим на краю пропасти, было не до иронии. Летом вы видели, как в лужах нечистот среди трупов животных в вашем дворе кишат черви, зимой температура в вашем жилье в лучшем случае достигает 10-12 градусов. У вас нет мыла, чтобы помыть руки и избавиться от насекомых. Нет горячей воды, нет еды, которая обеспечит вас калориями. Вы вдыхаете дым сожженного мусора и миазмы засорившейся канализации. И время от времени, словно в насмешку, в вашем рационе появляется красная, тоже будто с намеком, икра». Постреволюционное возбуждение первых месяцев, когда казалось, что либо революцию вот-вот задавят, либо наоборот война всех против всех закончится и начнутся мир и строительство настоящего социалистического нового мира, сошло на нет. К марту 1918 года стало ясно, что дело не только в удаче, но и в судьбе, которая с дальним прицелом выбрала красных. Все рекорды парижской коммуны побиты, Власть досталась всерьез и надолго, худшего смычки англо-французского империализма с германским и американского, с японским против советской России пока так и не произошло. Началась тяжелая повседневная работа. Лямка. Еще через пару недель, в самом конце марта, Ульяновы перебрались наконец в Сенатский дворец Казаковской конца XVIII века постройки на третий этаж. в ту часть, что ближе к Троицким воротам, в бывшую квартиру прокурора судебных установлений. Составить общее представление об атмосфере ленинского жилья можно, конечно, по выставке в горках, куда при Ельцине трансплантировали из Кремля интерьеры, кровать Ленина, застеленная материнским пледом, египетская с Тутанхамонами ширма Марии Ленишны, совсем другие помещения в неточных пропорциях без одной комнаты, но целиком на волшебный эффект от этого фокуса лучше не полагаться. Если вы стоите лицом к мавзолею, то за ним видна сенатская башня, а за ней здание с куполом и флагом. Оно треугольное, и в наиболее отдаленном от мавзолея секторе гипотенузы с Красной площади совсем не видно, и находилась квартира Ленина. Внутри были высокие и полукруглые, как в тереме, беленые потолки. С приемной и библиотекой квартира занимала около 300 метров, и жилая часть была сильно меньше офисной. А спальня Ленина, как в швейковской задаче, в каком году умерла у швейцара бабушка, меньше по площади 18,8 квадратного метра, 36 квадратных аршин, против 23,7, чем комната домоработницы Олимпиады Никаноровна Журавлевой, служившей уборщицей в редакции «Правды». Затем ее заменила Александра Сысоева, родственница Ивана Бабушкина. «Три комнаты для трех членов семьи, одна для прислуги, казенная квартира», описывал сам Ленин свое жилье в заявлении о доходах за 1918 год. Трех, в смысле, он сам, Надежда Константиновна и Мария Ильинична. После Каплановского покушения, когда Ленин болел, к квартире присоединили докторскую, где раненного Ленина осматривали врачи, и заодно гостиную с роялем. А в 1922-м еще и достроили застекленную веранду, куда можно было попасть из прихожей на специальном лифте. Там Ленин часто проводил время осенью 1922 любуясь невероятным панорамным видом на куранты Спасской башни, так близко, как только возможно, и на Москву. У Герберта Уэллса, совершившего турне по переживавшей не лучшие дни экзотической стране, кремлевский мечтатель Ленин — лицо новой России, проступающее из вековой азиатской мглы. Однако сам Кремль, надо сказать, мог считаться маяком, сияющим посреди океана тьмы, лишь условно. Электричество худо-бедно из-за частых отключений все жители Кремля носили в карманах свечки, и часовые тоже — поступало в здание, но на улицах продолжали гореть газовые фонари. Обладавший не лучшим, похоже, зрением офтальмолог Ленина Михаил Иосифович Вербах не увидел в квартире Ленина не только никаких предметов роскоши, но и никаких вещей неизвестного назначения. Здесь, однако, есть несколько объектов, назначения, которых не вполне очевидно. Странный письменный прибор, почему-то с двумя причудливыми лампочками из таинственного материала, похожего на пластмассу. На самом деле это карболит, модный в двадцатые изолятор. Подарок от рабочих Орехово-Зуевского завода карболит. Настольная лампа, преподнесенная рабочими Кусинского завода. Кузнец лупит молотом, перековывая меч на плуг, а над ним звездочка с лампочкой. пепельница в форме снарядной гильзы с зажигалкой от рабочих михельсоновцев, шокирующая неофициальная среди казенной простоты статуэтка, сидящая на куче книг, в том числе на томе Дарвина, обезьяна, разглядывающая предположительно человеческий, очень напоминающий ленинский череп. Презент Арманда Хамера, который получил на Урале азбестовую концессию и построил в Москве карандашную фабрику. нынешнюю имени Сакко и Ванцетти. Ленин истолковывал обезьяну аллегорически. Скульптор хотел предупредить человечество, что оно может выродиться в первобытное состояние, если люди не положат конец войнам и не научатся жить в мире друг с другом. Не исключен, однако, и намек миллионера на неандертальский характер самого большевизма. В квартире была крупная библиотека. Сохранилось письмо, где Ленин настаивает, что книги приобретаются за его личные деньги. Набор печатной продукции не так уж легко предсказуем. Не только политика, экономика и философия. «Здесь много серьезного религиоведения, особенно на издании, касающихся личности Христа. Я никогда не собирался и не собираюсь сжигать молитвенники, ибо верю, что придет время, молитвенники исчезнут сами собой», заявил он на одном заседании Совнаркома. Ленину нашлось бы что сказать в разговоре Берлиоза с бездомным на патриарших, и распространенная версия о том, будто булгаковский Воланд одним из прототипов имеет Ленина, совсем не лишена оснований. Зачем-то Ленин коллекционировал плакаты белого движения. Бонч, сделавший за первые годы революции для москвичей больше, чем любой другой советский чиновник, он был председателем ОСКОНа, особого строительно-санитарного комитета Москвы, который в 1920-м спас город от полного разрушения, отремонтировал несколько тысяч зданий, восстановил водопровод и организовал вывоз мусора, в Москве бушевал Ленин, надо добиться образцовой или хоть сносной для начала чистоты, ибо большего безобразия, чем советская грязь, в первых советских домах и представить себе нельзя, что же не в первых домах, настелил было в ленинском секторе ковры, но тотчас столкнулся с требованием убрать их. Не привык, батенька. Гневливость и ворчливость по мелочам к концу жизни сделались свойством характера и, видимо, следствием хронической усталости Ленина. Он не скрывал раздражения, когда окружающие совершали нелепые ошибки или того пуще манкировали своими обязанностями. Он мог накинуться на хозяйственников, если те в качестве дров привозили в Кремль ценные железнодорожные шпалы. Ходил ругаться с рабочими, когда видел, что те небрежно сбрасывают снег с крыш. Провода попортят. Однажды ночью во время прогулки он обнаружил, что кое в каких квартирах горит свет, вызвал Малькова, заставил проверить, кто жжет народные деньги, почем зря, и взгреть их за иллюминацию. Как известно, в первые годы советской власти в рамках военного коммунизма коммунальные услуги предоставлялись бесплатно, а в конце 1920-го... в ходе попытки окончательно перейти в безденежный режим, бесплатными стали вообще все госуслуги и продукты, товары широкого потребления, почта, телефон, телеграф. Чудовищно обесценившийся рубль оправдывал такого рода эксперименты. Раз поздно вечером Ленин прошел через приемную во время заседания СНК и обнаружил, что вся она наполнена измученными усталыми людьми, которые в клубах табачного дыма сидели кто за шахматами, кто за газетой, кто беседуя с соседями в ожидании вызова или просто понапрасну, если дело их откладывали. И хотя всех докладчиков тут же впустили в зал, и их оказалось так много, что последние из входившие вереницы встречались гомерическим хохотом наркомов, Ленин пришел в бешенство, узнав, что время чиновников тратится так неэффективно. Безобразие и дикость немедленно разогнали и учредили новый порядок. Манера Ленина строго наказывать за невыполнение возложенных заданий пользовалась печальной известностью среди его коллег и подчиненных. Бадаев, например, тот самый бывший депутат Государственной Думы от фракции большевиков, однажды допустив некий промах, подвергся настоящему аресту. Причем арестовать его Ленин поручил на воскресенье, чтобы не отрывать от работы в будни. Неподобающее поведение в выходные... также не поощрялась. Лепешинские, пригласившие однажды Ульяновых на обед и подавшие к столу настоящие пельмени, вынуждены были выслушать лекцию о недопустимости приобретения продуктов у спекулянтов. Мальков, бедный, и Скворцов-Степанов летом 1918-го привезли Ленину с рыбалки улов, и Бонч проговорился своему патрону, что рыба глушеная, наловленная гранатами, когда многие так делали из-за голода. Да что там рыбу, и городских голубей из винтовок стреляли. И хотя бедный пытался отшучиваться, мол, и вы, сообщник, тоже кушали, Ленин посмотрел на него взглядом горгоны. «В следующий раз пойдете под суд за браконьерство». В те месяцы Демьян Бедный с Мальковым занимались не только рыбной ловлей. Например, 4 сентября они уничтожили в железной бочке в Александровском саду теоретически до ноздрей Ленина, лежавшего с двумя ранениями в пятистах метрах от погребального костерка должен был дойти соответствующий запах, труп Фанни Каплан. Утром 30 августа 1918 года, тем самым, когда в Петрограде был убит Урицкий, а у Свияжска решалась в бою с белочехами и капелевцами судьба Казани и золотого запаса России, на столе у Ленина оказались две путевки на митинге. Первый раз ему предстояло выступить с публичным рассуждением на тему «Две власти, диктатура рабочих и диктатура буржуазии» в Басманном районе в здании хлебной биржи, а второй — на щепке, заводе Михельсона. Про то, что Каплан стреляла в Ленина на заводе Михельсона, знают многие. Однако едва ли многие москвичи осознают, что Михельсоновский завод по-прежнему существует и находится в центре города. Завод имени Владимира Ильича, целый сектор между Павелецкой и Серпуховской. Меланхоличная безымянная площадь Сквер перед ним, на Яндекс-картах в народе ее кощунственно называют площадь Фанни Каплан, декорирована не только исполинским истуканом, но и скромным камнем Пусть знают угнетенные всего мира, что на этом месте пуля капиталистической контрреволюции пыталась прервать жизнь и работы вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Ленин оказался на этом митинге не случайно и, конечно, сделал заводу судьбу. Однако и без Ленина Михельсоновский был чертовым гнездом. Первый марксистский кружок появился здесь еще в 1880-х. А в октябре 1917-го Михельсоновцы разобрали стену в арсенале и захватили склад оружия воевать с юнкерами. Собственно, именно потому, что завод считался большевистским оплотом за Москворечье, а не только из-за близости к Кремлю, Ленин и выступал там аж семь раз. Для сеанса коммуникации с рабочими Ленину обычно требовалось минут 25. Он излагал мысли быстро, внятно, энергично. обходился без шуток и каскадов метафор, апеллировал к логике, игнорировал тех, кто его перекрикивал. Он не был такой ораторской машиной, как Троцкий, каждое появление которого перед аудиторией больше трех человек напоминало извержение вулкана, но практика у него была впечатляющая. За послеоктябрьский и до окончательного выхода из строя период Ленин выступал с публичными речами 350 раз». Смысл конкретно того спича заключался в том, что обвинение большевиков в недемократичности — демагогия, где господствуют демократы, там непрекрашенный подлинный грабеж. И чтобы защитить свой подлинный социализм, рабочие должны дать отпор белочехам». Это кажется простой и легко усваиваемой мыслью, но надо сознавать, что Ленин был в тот момент далеко не в самой комфортной позиции, чтобы запросто отдавать рабочим распоряжение такого рода. Репутация большевиков, никогда не отличавшаяся безукоризненностью, к лету 1918 устойчиво закрепляется на отметке «чудовищная». Эйфория от первых декретов прошла, Законы, выгодные для рабочих, по-прежнему принимаются, но рассчитаны скорее на долгосрочную перспективу. Например, июльское постановление, позволяющее учиться в университетах даже тем, у кого нет школьного диплома. Но как попасть на учебу, если одновременно в стране создается трехмиллионная армия для революционной войны на сплошном кольцевом фронте? Рабочие завода Михельсона принадлежали к наиболее политически сознательным в стране. вровень с путиловцами. Они были полностью загружены военными заказами, снаряды, гранаты, но они видели, что страна разваливается на глазах, войска Антанты орудуют на юге и на севере, отношения с Англией, Францией и Японией разорваны, а немцы в любой момент — их дипломаты уже покинули столицу — могут занять Петроград и Москву. Большевикам просто везет, что немцы — почти сразу после убийства Мирбаха начинают терпеть поражение на Западе. Кроме того, их несколько притормаживают миллиардные контрибуции золотом, которые через несколько дней начнет выплачивать большевистское правительство. Возможно, михельсоновцам и лестно было, что к ним ездит выступать сам Ленин, но столь же вероятно, что они разделяли мнение Горького относительно того, что Ленин взваливает на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат. Да, это было рутинное выступление, но надо понимать, в каких обстоятельствах оно проходило и чего на самом деле стоило Ленину. Последними его словами было немного много ни мало «победа» или «смерть». Интерактивная часть не предполагалась, однако по дороге к своему автомобилю Ленину все же пришлось вступить в разговоры с несколькими работницами. Подойдя к этой группе, уже почти перед автомобилем, Каплан и открыла огонь. Ленин упал на землю лицом вниз. Примерно в этот момент солнце зашло над филями. Начало темнеть. Идиоматическое... и худо-бедно пережившее XX век выражение «лампочка Ильича», метанимически означающее еще и весь план гойл -Ро, электрификацию России, подразумевает буквалистское, очевидно крестьянско-религиозное понимание Ленина как носителя идеи света и неизбежно также Люцифера, светоносца, рассеивателя тьмы, или «Мглы», если пользоваться традиционным переводом уэлсовской книги очерков о поездке в Россию в 1920 году, в ходе которой произошла встреча писателя с кремлевским мечтателем, мечтателем об электрификации. На самом деле план Ленина состоял не только в том, чтобы осветить жилые и нежилые помещения во всей стране в темное время суток, в конце концов, в самом Кремле на улицах газовые фонари каждый вечер зажигал фонарщик, И это не слишком беспокоило или огорчало Ленина. Смысл электрификации по Ленину состоял в максимально быстрой и эффективной оптимизации не просто быта жителей, но всей экономики России. Из ручной, работающей на мускульной силе, она должна была, обретя новый фундамент, превратиться в механизированную, способную вывести страну из полуфеодального состояния на путь социализма. Не «дубинушка», выражаясь словами правды 1920 года, а «машинушка» должна вдохновлять нашу трудовую деятельность. Разница между стоном песней и «Динамо-машиной», однако не только в эффективности стимуляции труда. Электричество просвещало и объединяло. Люди должны были увидеть друг друга и начать доверять коллегам. Электрификация должна была стать способом мягкой коллективизации. обобществления фрагментированный, фрагментированной, распавшейся, разбредшейся, растащенной летом 1917-го деревни с ее помощью предполагалось форсировать процесс отмирания мелкособственнической психологии и быстро превратить единоличные хозяйства в совместные, более высокопроизводительные. Электричество должно было изменить полуфеодальную среду, привести к созданию множества социальных хабов, инновационных баз, расширению за счет мелиорации сельхозземель. Дело таким образом не в том, что Ленину хотелось гуртовать людей, чтобы легче управлять ими. Из научных книг по организации труда ему было известно, что обобществление дает синергический эффект – Резко увеличивается производительность труда, которая и была после революции подлинным Граалем Ленина. Чтобы от революции был какой-то прок, все должны были работать хотя бы как он сам, а в идеале еще более производительно. Тогда и только тогда и можно будет попасть в мир, описанный в государстве и революции. По удивительным совпадению – Записная книжка Ленина еще с 1890-х была заполнена именами людей, знакомых ему по Петербургу и Искре, которые к середине 1910-х занимали ключевые позиции в российской электроэнергетике. Кржижановский был директором подмосковной электростанции электропередача. Красин – царскосельской. Инженер Классон в марксистский салон, которого Ленин заглядывал еще в середине 1890-х, в обществе электрическая сила. Василий Старков, товарищ Ленина по союзу борьбы и Минусинску, после 1907 занимался электрификацией Баку и Москвы, все в той же компании. Янукидзе работал у Красина в Баку электротехником, бывший агент «Искры» Иван Радченко на электропередаче инженером. За одним числом выходило, что... Слово искра, которое в 1900-м было символом разрушительно очищающего потенциала марксизма, оказалось еще и паролем к миру статического электричества. Ленин тоже, разумеется, услышал о перспективах электричества не от электроэнергетической мафии из Петербургского технологического университета, с которой был тесно связан и в среде которой формировался, и не только после революции. Систематический читатель книг о современных способах переоснащения хозяйства он прекрасно осознавал связь прогресса с электрификацией, и еще в Искровские времена электричество представлялось Ленину-экономисту эффективным способом интегрировать российские пространства в единую сеть и преодолеть индивидуалистическую психику населявшего его крестьянства. Крестьянские хозяйства могли превращаться в аналог фабрик, стать агропромышленностью к счастью проекты по крайней мере трех электростанций каширской шатурской и волховской существовали еще до революции и тотальную электрификацию советской россии можно было начать с конкретных быстро реализуемых сама жизнь подгоняла проектов Однако с масштабным проектом электрификации, который, согласно планам Ленина, был задачей максимум, подлежащей реализации за 10-15 лет, связывалась более острая сиюминутная задача — преодолеть топливный дефицит в стране, отрезанной от донбасского угля и кавказской нефти. Уже в 1918 году Ленин, понимая, чем грозит энергетическая блокада страны, предпринимает отчаянные попытки нашарить в потьмах какое-то близкое и легко добываемое топливо. Горный инженер Губкин, услышавший об обнаружении горючих сланцев у села Ундоры под Симбирском, убеждает Ленина отправить на Волгу экспедицию, которая возвращается с вагоном образцов, и докладом о залежах в 25 миллионов пудов. Ленин умудряется выбить для Губкина деньги, оборудование и геологов, начать строительство под Сызранью инновационного сланцеперегонного завода. Но оборудование рудников, шахты, перерабатывающих предприятий, даже при бешеном Ленине, занимало не месяцы, а годы. Надо было искать что-то еще. Московские электростанции... работали на привозном жидком топливе. Другие надо было проектировать таким образом, чтобы не зависеть от поставок извне, топить их чем-то местным. Этим чем-то был торф. Ленин был одержим торфом. Сейчас торф кажется скорее синонимом слова «экологическая катастрофа». Более дымом, чем топливом. Он морально устарел. Однако сразу после революции он был единственно доступным во многих областях Центральной России источником тепловой энергии. Когда от того, сможете ли вы довести зимой в своем жилище температуру хотя бы до 10 градусов, зависит ваша жизнь, леса вокруг городов уже вырублены, а доставлять их по железной дороге невозможно, потому что локомотивов нет и угля для топок тоже нет, вы начинаете всерьез интересоваться торфом. Не потому что вы большевик и вам нравится все новое, а потому что прочие источники топлива исчерпаны в 1914-1917. Крыжижановский подсчитал, сколько киловатт энергии можно выработать с десятины торфяника. Оказалось, очень много, гораздо больше, чем если сжигать растущий на той же площади лес. По части торфяников центральная часть России была клондайком. Задача добыть торф в товарных количествах — представлялось сложной, но в принципе разрешаемой. К середине 1910-х годов Классон изобрел торфосос, машину для механизированного торфодобывания, которая перла в будущее грубо, зато настойчиво. Она размывала торфяные залежи водой, засасывала в себя всю болотную дрянь разом, воду, торф, ветки, мох, умудрялась не захлебнуться всей этой гидромассой и перерабатывала ее в материал для сухого брикета. Этот продукт механизированного торфодобывания кирпич прессованного торфа, Ленин притащил осенью 1920-го на устроенную в Кремле для малого совнаркома и ближнего круга, премьеру фильма про гидроторф и торфосос. Горький, режиссером был его пасынок Желябушский, от объектива которого Ленин уворачивался еще на капре, иронизируя, спросил, что это за таинственный сверток шоколада. Ленин, для которого фильм где наглядно сравнивались грязный труд рязанских мужиков, лопатами вручную рубивших торф и работа класссоновского левиафана, показывал метафору революции. И саму революцию, настоящую, похлопал писателя по плечу. «Подождите, и шоколад будем вырабатывать при помощи этого топлива». Луначарский получил задание снять еще 12 фильмов про торфодобычу и ввести в школах курс по торфодобыванию. «В торфе!» — орал Ленин в 1920 на каждом углу. «Наше спасение!» Этот торфосос годится как метафора и для самого Ленина. Другое дело, что, как часто бывает с техническими новинками, на практике все оказалось не так гладко. Сама размывочная машина, да, работала, но добытый ею мокрый торф следовало отжимать, высушивать, производить брикеты, собирать кирпичи в штабеля. Для всего этого нужны были свои технологии, расходные материалы — валюта для закупки за границей деталей и тому подобное. Ленину приходилось разбирать конфликты классона с советской бюрократией. Тем не менее, именно классоновские торфососы стали первым удачным опытом машиностроения в ленинской России. Впечатляющим. Российское болото, буквальное между Москвой и Владимиром, превращается в источник созидательной энергии, которую можно передавать на расстоянии. И именно торф, на котором работала электропередача, не дал во время самых жутких месяцев разрухи остановиться приводом на московских фабриках. Ленин почувствовал это сильное звено и стал направлять туда средства и усилия. Есть нечто символическое в том, что именно на Михельсоновском заводе, там, где каплан стреляла в Ленина, и стали через два года производить детали для машин, добывающих торф, на котором работала шатурская ГЭС. И если бы 19 октября 1923 года Ленину хватило сил по пути в горке заехать в нескучный на сельхозвыставку, он бы увидел эту машину живьем. Сам Ленин ничего не изобретал и даже автомобиль не водил. Но еще до революции имел обыкновение тщательно вглядываться в хрустальный шар, предсказывающий будущее. Он проглатывал фантастические романы про инопланетян, проявлял интерес к разного рода паранормальным явлениям и альтернативным технологиям. После 1917 года эта страсть получила новый импульс. Идея Ленина состояла в том, что, так же как обычным гражданам новая власть должна была продемонстрировать, что ждет не дождется их в победивших царскую бюрократию подлинно народных госучреждениях, так и изобретатели и рационализаторы должны были получить «зеленую улицу» на всех направлениях и увидеть, что новый режим не бегает от технологической революции, а наоборот заинтересован в ней. Резкий рост числа самодеятельных ученых, прогнозировавшийся и случившийся, имел, по мнению Ленина, социальную подоплеку. После октября в России изменились производственные отношения – Рабочие теперь сами контролируют свою технику, и Ростак трудится не механически, а одухотворенно. Это высвобождение ранее скованных царским окостенелым режимом творческих сил приветствовалось и пропагандировалось. Проблему дефицита топлива и сырья надо было решать, хотя бы и при помощи магии. Уже в январе 1918-го появился... Первый советский венчурный фонд, инвестирующий в технологические инновации. Компадиз – специальный комитет по делам изобретений и усовершенствований. В августе – экспертное бюро. Ленин был страстным охотником за изобретателями и умельцами. Он тщательно сканировал новостной поток в поисках свежих идей, касающихся техники – вылавливал сведения об отечественных гениях в разговорах со знакомыми и направлял значительную часть своей энергии на скорейшее внедрение инноваций. Ленин был бы идеальным ведущим какого-нибудь шоу в духе безумных изобретателей на телеканале «Эврика». Узнав, что двери ленинского кабинета широко распахнуты для всех, кто в состоянии выговорить пароль «Перпетуум мобиле», Хозяин не покоится в кресле за пять тысяч долларов с руками томно сложенными на груди и полузакрытыми глазами, а сам выбегает гостям навстречу, при этом в голове его напрочь отсутствует прибор, который Карл Саган называл детектором чепухи, в Смольный, а затем и в Кремль устремились чудаки всех мастей. Одним из первых оказался изобретатель уникального, по слухам, лучше американских, дизельного трактора и владелец завода двигателей Яков Мамин, которого Ленин пытался вызвать еще в Смольной в конце 17 го но с которым встретился уже в Москве в марте 18 го К тому времени рабочие, взявшие под свой контроль маминский завод в Балакове, выбрали конструктора и хозяина директором. Встреча вышла скомканной. Ленин в спешке перепоручил перспективного изобретателя кому-то еще, и все зависло. Когда в 1921 году Мамину наконец выделили средства на производство его гномов, выяснилось, что оборудование на заводе растащено, и продукцию сходу выпустить невозможно. Мамин не сдался, и когда не получилось с гномами, спроектировал двенадцатисильного карлика, который стал жертвой идиотизма власти... или, что более вероятно, негласных договоренностей с Америкой. За золото десятками тысяч покупали фортзоны, а маминский проект прикрыли как кулацкий. Зато осенью 1921-го Ленин нашел время приехать в Бутово для личной поддержки идеи электропахоты. По разным сторонам поля установили две лебедки, барабаны которых вращались силой электромотора — а между ними туда-сюда катался на тележке электроплуг. Неэффективный, кустарный, варварский в стиле кинзадза технический фокус, разрекламированный Ленину архиполезным монтером Есиным. Затея нравилась Ленину больше, чем трактор, потому что сеть, по которой к мотору идет электричество, общее, Это способствует сплочению людей в коллектив, а не разъединяет их, как трактор, увеличивающий благосостояние владельца. Идеей фикс Ленина на протяжении 1920 года оставалось изобретение некоего инженера Ботина, который еще в 1916 в Тифлисе, Ленин прочел об этом в Донской газете, якобы взорвал артиллерийский снаряд, находясь на расстоянии пяти верст при помощи электромагнитных волн. Судя по реакции Ленина, прибор, обладающий колоссальной разрушительной силой, представлялся ему оружием, способным решить все военные проблемы советской России. Очень кстати в 1920-м, при Польше, Врангеле и грозящей войне с Англией. Ботин, видимо, с него Алексей Толстой писал главного героя гиперболоида инженера Гарина, заметив жадный интерес к себе, принялся темнить, настаивать на тотальной секретности и требовать разного рода оборудования. Ему выделили целую военную радиостанцию, вагон с правом прицепки к пассажирским и скорым поездам, квартиру, персональный автомобиль, охрану. Лишь бы он воспроизвел свой тифлистский опыт. Всего сохранилось более двух десятков ленинских записок, посвященных изобретению. Специально приставленный к Ботину красный специнженер-электрик Попов — Обнаружил, что из путешествия на Северный Кавказ в спецвагоне Ботин привез некий опечатанный ящик, где якобы находились необходимые для монтажа детали. Однако при ближайшем рассмотрении там оказались самые распространенные в старых физических лабораториях аппараты. Обычная катушка Румкорфа, соленоид и, кажется, амперметр. «Я сообщил Владимиру Ильичу», — пишет Попов, — «что аппаратами, которые привез изобретатель, обещанного опыта произвести нельзя. Владимир Ильич сказал мне, что изобретатель, по всей вероятности, просто хитрит, обманывает меня и показал не те, что привез. Ждите спокойно и не нервничайте. Сам Ленин грызет ногти от нетерпения», В начале июня он едва ли не на коленях умоляет нашего капризника произвести его опыт прямо сегодня, не откладывая. Случилось одно особое военно-политическое обстоятельство, такого рода, что мы можем лишних много тысяч потерять красноармейцев на этих днях. Поэтому мой абсолютный долг просить вас настойчиво и тому подобное». Несмотря на рост потерь на Польском фронте, конетель продолжилась. Выяснилось, что Ботин теоретически не объяснить, не формулировать своего изобретения не может, а наткнулся на него случайно. Но идея, выдвинутая изобретателем, была очень ценной, и нельзя сказать, что она вообще неосуществима. Для нас в то время, 1920 год, очень важно было иметь такое открытие. И Владимир Ильич вел дело так, чтобы исчерпать все возможности и прийти к любому концу. Или изобретатель сам признается, что он не в состоянии произвести этого опыта, или хоть что-нибудь доудастся. Да Нужно сделать так, чтобы он, изобретатель, не обвинил нас в том, что мы ему помешали в чем-нибудь. Следующим проводником Ленина в мир будущего – оказался инженер Бекаури, который продемонстрировал председателю Совнаркома некий несгораемый шкаф остроумнейшей конструкции, гарантирующий от взломов, тоже при помощи силы тока. Именно ему и были переданы материалы, оставшиеся от недоразоблаченного Ботина. С тем, чтобы Тот продолжил опыты дистанционного подрыва чего-то ненужного при помощи звуковых сигналов. Дело было поставлено с еще большим размахом. Ленин снабдил своего нового протеже не просто аппаратурой но целом НИИ с лабораторией. Экс-ма-ни — экспериментальной мастерской по новейшим изобретениям. куда доставлялась новейшая западная военная техника на предмет изучения возможности копирования и усовершенствования. Бекаури сделался кем-то вроде советского прототипа Кью в Бондиане. И хотя деятельность его была засекречена, похоже, что кроме мин, активирующихся дистанционно, он пытался, пока в 1937-м его не разоблачили как немецкого шпиона, создать что-то вроде современных, беспилотных летательных аппаратов. Из внимательного чтения ленинской биохроники можно почерпнуть уйму любопытных сведений, вроде того, что в начале января 1919 на заседании Совета обороны рассматривается заявление об изобретении беспроволочного телефона. Бонч-Бруевич упоминает о сибирском крестьянине, который принесся в нарком, сделанный из дерева и шнурочка в и физике самоучки, которому казалось, что он опроверг основные законы Кеплера. Либерман об изобретателе мотора, который подвешивался каждому рабочему, занятому рубкой деревьев в лесу. При падении первого срубленного дерева мотор аккумулирует энергию падения, и таким образом при дальнейшей рубке, благодаря накопленной механической энергии, от рабочего требуется ничтожная затрата его физической силы. В результате для пропитания рабочих потребуется, соответственно, меньшей затрате силы и гораздо меньше продовольствия. Продовольствие, конечно же. На дворе 1919 год, и Ленина не могут не занимать алхимические перетекания несъедобного в съедобное. Отсюда и идея производства искусственного шоколада, приготовления сливок из-под солнухов и сахара из опилок. Последний пример — особенно излюблен новейшими комментаторами, как иллюстрация ленинского идиотизма. «Товарищ Зиновьев», — пишет Ленин, — говорят, «жук убитый делал сахар из опилок». «Правда это? Если правда, надо обязательно найти его помощников, дабы продолжить дело. Важность гигантская. Привет!» «Мертвый жук, сахар из опилок, полный привет». Критики не всегда отдают себе отчет, что из древесины, целлюлозы, действительно легко получить глюкозу, то есть виноградный сахар, путем гидролиза и реакции с раствором серной кислоты. В условиях, когда еще немного и люди нарушат табу на каннибализм, нет ничего удивительного в том, что Ленин обратил внимание на работу Иустина Жука, погибшего в Гражданскую в 1919-м. Вычитав О колоссальных преимуществах кукурузы сравнительно с пшеницей Ленин предлагает начать широкую пропаганду этой культуры среди крестьян, как в плане выращивания, так и употребления. Осенью 1921-го он требует, чтобы ближайшей весной все Яровые площади во всем Поволжье были засеяны кукурузой. Целую плеяду изобретателей, перед которыми в Кремле также раскатывали красные ковровые дорожки, породили дефицит топлива и возможности его экономии. В 1920-м Ленин курировал проект «Главшишка». Некий дантист Равикович, качавшийся однажды во время дачного отдыха в гамаке и ушибленный, как Ньютон, яблоком полбу шишкой, сообразил, что это прекрасный горючий материал. Человек обстоятельный, он подсчитал средний урожай шишек с сосны, примерное количество хвойных лесов в России, понял, что проблема топлива в России решена. и явился с проектом к Ленину. План был продуман до мелочей. Шишки объявлялись национальным достоянием. Государство должно было мобилизовать население, в основном детей и стариков, на их сбор. Разумеется, оно же обеспечивало сборщиков спецкорзинами. Следовало построить недалеко от железнодорожных центров склады, куда будут сносить шишки – Каждый мобилизованный будет обязан собирать определенное количество шишек. Это будет его трудовая повинность. Затем шишки поступали на заводы, где раньше, до войны, выжимали подсолнечное масло. Здесь их прессовали, и так появлялось топливо для обогрева жилищ и паровозов. В теории все выглядело как прорывная технология. 2 миллиона рублей было выделено на опыты на местах. В Кремль пригнали вагон шишек. В кабинете у Ленина пыхтела чугунная печка, отапливаемая прессованным топливом будущего. Равикович сделался на заседаниях Совнаркома своим человеком. Запуск проекта «Главшишка» стал реальностью. Ленин поставил свою подпись под Совнаркомовским постановлением о шишечном сборе — и заставил сочинить инструкцию по алгоритму принуждения и стимулирования сборщиков шишечного топлива. Удачным образом реформа образования как раз предполагала приобщить детей к труду в рамках школьного обучения. И только Семен Либерман, руководивший лесной промышленностью, вернувшись из-за объяснил, в чем подвох. Хвойные леса в основном находятся на севере и в Сибири, а маслобойные заводы — в безлесных районах. И чтобы гонять поезда, туда-сюда уйдет в десять раз больше топлива, чем получится от шишек. Именно поэтому ни один состав с шишками, ушедший к выбранному для экспериментов маслобойному заводу, так и не дошел до места назначения. Он поглощал в пути весь груз — Склады, корзины и управление мобилизацией населения тоже обойдутся дороже, чем простая рубка леса. «Это произвело, — говорит Либерман, — впечатление на Ленина, который всегда искал здравого смысла в приводимых аргументах. По своему обыкновению он читал во время заседания какую-то книгу, но все высказываемые соображения доходили до него. Он их схватывал, взвешивал... и умственно переваривал. Я заметил по движению угла его губ, что Ленин чуть усмехнулся. В целую эпопею вылилось покровительство Ленина инженеру Александру барышникову, который изобрел искусственную подметку. Ленин засыпал профильные ведомства, Компадис и главное управление кожевенной промышленности ВСНХ СНХ запросами. Правда ли, что это полезная вещь? Когда будут проведены испытания? Звучит нелепо, но не для руководителя государства, размещающего у кустарей заказы на миллионы лаптей для армии за отсутствием кожевенного сырья. Испытания шли медленно. И, несмотря на ленинские понукания на протяжении всего 1920 года, главкожа не давала разрешения на внедрение изделий из суррогатной кожи. Кончилось тем, что подметка показала неудовлетворительные результаты, и Барышникова выпроводили из Кремля усовершенствовать изобретение. Широко известен ленинский интерес лишь к электрификации. Формула «советская власть плюс электрификация всей страны». Но на самом деле он протежировал всех левшей и кулибиных без разбора. В круг его интересов вошли кипятившие воду без огня термосы профессора Артемьева, электрический рупор-громкоговоритель, синтетический каучук, производство спирта из торфа, тормоза паровозов и электрические музыкальные инструменты, термин «вокс». Горький, также обративший внимание на причуду Ленина по этой части, вспоминает о некой энигматической гомоэмульсии, которую обещал создать какой-то генерал из бывших. Ленин, всего лишь услышав, что тот варит карболку какую-то, ринулся выручать генерала из лапчика. Но «Ну вот пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо?» Надежда Константиновна замечает, что Ленин бредил созданием зданием Вандерваффа, которое будет настолько мощным и разрушительным, что война вообще станет невозможной. Обретя в юности абсолютное философское оружие марксизм, Ленин всю жизнь гонялся за неким естественно-научным его аналогом, который форсировал бы прогресс, обеспечил окончательную защиту революции и решил бы проблему военных расходов. В сущности, Ленин искал себе кого-то вроде Сергея Павловича Королева и стремился организовать дело таким образом, чтобы тот, если появится, нашел путь реализовать свое открытие. Любопытно, что в музее-квартире Королева в Останкине можно увидеть над рабочим столом картину с Лениным, причем не официальный портрет икону, а нечто оригинальное и свидетельствующее о личном интересе. Рисунок, на котором Ленин бредет, по опасному льду из Финляндии в Швецию в декабре 1907 Предполагалось, что превращение советской России в инкубатор новых технологий позволит сделать резкий индустриальный скачок, и очень кстати. Разумеется, Ленин осознавал, что одно из слабых мест в его теоретической базе — отсутствие в России объективных, связанных с технологической стороной капитализма, условий для социалистической революции — И поэтому задним числом, уже совершив ее, пытался эти условия создать. Ускоренное внедрение технологий должно было, среди прочего, увеличить поголовье сознательных рабочих. Управление сложными машинами стимулирует развитие классового сознания, политической активности и приобщение к культуре. Кроме того, обостренное внимание Ленина к любого рода прорывным изобретениям объяснялось желанием «срезать углы». быстро поднять руинированную войной и экономическим хаосом не поддающуюся оживлению промышленность и преодолеть дефицит сырья, смазочных материалов, технологий, квалифицированной рабочей силы, продовольствия за счет резкого повышения производительности труда и КПД. Деятельность Ленина в качестве коллекционера новых технологий и патрона изобретателей стала известна даже за рубежом. Дельцы из Америки и Европы специально приезжали в Москву, чтобы продать ту или иную технологию. Иногда рецепты присылали бесплатно, как знак любезности. Так в 1921 году некий американец подарил Ленину патент на колпачную защиту растений. Дичь и бессмыслица, как выяснилось из отзыва Наркомзема, разве что для «утонченного цветоводства» и деликатесного огородничества. Разумеется, накапливающийся негативный опыт по этой части научил Ленина, далеко не сразу, году к 1921, держать по отношению к инноваторам, чья склонность к креативной деятельности часто сочеталась с неуважением к технологическим стандартам и вообще соблюдению правил, немецким выдумкам, известную дистанцию. Изобретатели — сухо уведомляет Ленин Иван Радченко, «чужие люди, но мы должны использовать их. Лучше дать им перехватить, нажить, цапнуть, но двинуть и для нас дело, имеющее исключительную важность для РСФСР». Сколько можно понять, изобретатели требовали за национализацию открытых ими секретов от 5 до 12% стоимости производства. Например, в декабре 1921 года Ленин рассматривал проект «Торфит», который позиционировался как наш новый союзник против разрухи. Быстро отчеканен был и слоган «Торфизация, родная сестра электрификации и ее помощник». Специалист-любитель открыл способ обрабатывать торф таким образом, что он становился легче воды, тверже камня. Можно делать дома – Избы, бараки, черепицу, лодки, ульи, посуду, колеса, лопаты, игрушки. Перед тем, как перейти к разговору о деньгах, изобретатели обычно напирали на то, что продукцию, произведенную по их рецептам, можно экспортировать за валюту, или что иностранцы уже пронюхали и пытались купить секрет. Можно сколько угодно смеяться над доверчивостью Ленина, но сам характер атмосферы изменился. и дело двинулось. Несмотря на все курьезные случаи, в сущности, именно благодаря Ленину, Циолковский из «Чудака-учителя» смог обрести статус настоящего ученого и разбудить поколение Королева. Видимо, Ленин также успел инфицировать этой своей болезнью и Сталина, и СССР, в конце концов, превратился сначала в шарашечный ад, а затем и в рай для технарей, с оригинальной высокой культурой технологий. В сталинском фильме «Ленин» в 1918 году готовящие покушение враги Ленина каким-то образом связаны с двуличным Бухариным, по лицу которого змеится улыбка. Он знает о том, что должно произойти. В действительности Бухарин — осознавая, что убийство Урицкого, начало нового витка противостояния с СССРами, как раз предлагал Ленину не ехать на митинг. Не вполне ясно, стоял ли кто-то еще за Каплан и кто были ее сообщники, СССР или иностранцы. На протяжении второй половины лета ЧК пристально наблюдала за развертыванием заговора трех послов, в ходе которого предполагалось захватить с помощью подкупленных латышей Ленина и Троцкого и не то убить их, не то вывести из России, доставив в Архангельск на военные английские суда. Покушение на заводе Михельсона стало триггером. На следующий день решено было наплевать на дипломатическую неприкосновенность. ЧК штурмует британское посольство в Петрограде и квартиры иностранных дипломатов в Москве. Несмотря на то, что Каплан была взята с поличным, Дело о покушении всерьез расследовалось. С протоколами. Недалеко от автомобиля найдены четыре распиленных гильзы, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств. Допросами других подозреваемых. С.Р. Новиков рассказывал, как Каплан распиливал имельхиоровые пули для Браунинга, чтобы начинить их с трехнином. По словам Семашка, в них был яд курары, которым индейцы мажут свои стрелы, чтобы бить слонов. свидетелей Стрелявшая Фанни Каплан стояла у передних крыльев автомобиля со стороны хода в зал митингов. И самой Каплан. «Я сегодня стреляла в Ленина, я стреляла по собственному побуждению. Сколько раз я выстрелила, не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно». Несмотря на мнимую очевидность произошедшего, 2 сентября на площадке перед заводом устроили следственный эксперимент — инсценировка покушения на Владимира Ильича Ленина. Любопытно, что, судя по документам, проводил его Яков Михайлович Юровский, тот самый, который за полтора месяца до этого расстрелял царскую семью. Не менее любопытно, что Каплан была неплохо знакома с Дмитрием Ульяновым, который пристроил ее после революции в санаторий подлечиться. В нелишенной остроумии и отчаянно антиленинской книге Владимира Осипова «Моя Крупская» утверждается, будто Каплан была лишь ширмой, городской сумасшедшей, которая сама стрелять не могла физически, но которую подлинные террористы нарочно взяли с собой, чтобы повесить на нее покушение. Полили же в Ленина из разного оружия двое других людей, имевших отношение к ЧК и конкретно к Свердлову. Автор обращает внимание на множество действительно подозрительных нестыковок, особенно касающихся использованного оружия, яда Курара и прочее. Однако объяснение, в чем заключается мотивировка Свердлова и как именно тот планировал воспользоваться отсутствием Ленина в случае успеха своей затеи, в книге нет. По-видимому, все странности все же можно списать на ту обстановку, в которой произошло это покушение Вторая половина лета 1918-го была, наверное, худшим моментом для большевиков. Они готовились к поражению и уходу в подполье. При московском сполкоме уже открыли мастерскую по подделке паспортов. Имена смывали, заполняли бланки из старых архивов фамилиями умерших и фальсифицировали подписи волосных старшин и губернатора Джунковского. Именно поэтому документы, касающиеся покушения, тоже могли быть намеренно искажены. Поскольку проверить противоречащие друг другу показания свидетелей нет возможности, перспективнее, чем на загадочные нюансы полагаться на общую логику ситуации. Каплан была схвачена сразу же, и только Гиль уберег ее от самосуда толпы. Шофер быстро отвез истекающего кровью, одна пуля засела в нижней части шеи, вторая в плече Ленина, в Кремль. Там, Тот зачем-то сам поднялся по лестнице на высокий третий этаж. Весь остаток дня над ним хлопотали близкие женщины, и только поздно вечером его осмотрели врачи. Пульса почти не было, кровь из пробитого легкого заполняла плевру. Ленин просил предупредить его, если это конец. Кое-какие делишки не оставить. Осенью 1918-го после покушения поползли слухи, Будто Ленин умер, и большевики скрывают эту смерть. Словосочетания из бюллетеней в газетах — высокая температура, кровь в плевре, подкожные гематомы — усугубляли подозрения. Симашко, автор версии об отравлении Курара, задним числом рассказал, что Владимир Ильич корчился в судорогах, скрежетал зубами от боли. Через месяц... Бонч-Буруевичу даже придется устроить засаду киношников около «Царь-Пушки», чтобы те смогли заснять, без согласия клиента, гуляющего и беседующего Владимира Ильича. После покушения на Ленина Свердлов официально через газеты объявляет о начале красного террора с заложниками и массовыми казнями. Ленин требовал террора хотя бы локального в Питере еще в июне, сразу после убийства Володарского, показать, что не тряпки. Политическую ситуацию осени 1918-го можно назвать «очень ленинской», имея в виду ее одновременно потенциальную гибельность, непредсказуемость, но и невероятную, заставляющую ноздри раздуваться перспективность. Пожароопасность, причем такую, которую угрожает прежде всего вам, Но если вы спрогнозируете сценарий развития ситуации раньше других участников и рискнете затеять встречный пал, то можете решить очень многие свои проблемы и выйти из этого кризиса с баснословной прибылью. Война заканчивалась, но что было делать с этим советской Россией, которой пока удавалось лавировать между двумя блоками? Остается одна антанта, с которой надо либо воевать, либо договариваться о том, как поступить с Украиной, Польшей, Прибалтикой. Чье это теперь? Если поднимутся Германия, Австрия, Венгрия, австрийская Польша, но как поднимутся тоже вопрос, радикально, как Россия в октябре, или умеренно, как Россия в феврале? Нужно ли просто аплодировать, оставаясь в стороне, или перебрасывать туда людей, продовольствие и оружие, что в переводе на язык обычной дипломатии означало «вступление в еще не кончившуюся войну» На стороне Германии против антанты. Гражданская война была грязным делом как снизу на уровне исполнения, так и сверху на уровне планирования. О низовой стороне ее можно судить по запросам Ленина в ЧК и другие органы касательно судеб разного рода людей арестованных, ограбленных, обиженных, расстрелянных другими людьми, которые либо формально напрямую подчинялись Ленину. либо следовали его указаниям, стимулирующим насилие, либо руководствовались личной ненавистью к нему. Точное количество жертв и степень виновности Ленина в организованном и особенно хаотическом насилии не поддается учету. Но даже по тем смертям, которые очень частым и очень трагическим гребнем проредили состав знакомых, родственников, одноклассников, И однофамильцев Ленина, ясно, что масштабы войны были огромны, и любая из этих историй, достаточно войти в подробности, подтверждает самые худшие представления о человечестве. Не менее отвратительной была и война как инструмент большой политики, то, чем занимался непосредственно сам Ленин. Главным результатом этой войны не для масс, а для элиты — и Ленин осознавал это, станет то, кто окажется выгодоприобретателем от трансформированного войной российского рынка, кто сможет эксплуатировать выживших людей, способных потреблять произведенные где-то еще товары и платить за них своим подешевевшим трудом на сжавшемся и готовым к взрывному росту рынке». Кто сможет поставлять продовольствие, машины и оружие на рынок, где на протяжении многих лет поддерживался искусственный дефицит всего? Кто получит максимальную прибыль от умирающего от недофинансирования, задавленного экономическими санкциями, советского государства, которому придется преодолевать нанесенный во время войны и террора ущерб за счет торговли движимой и недвижимой госсобственностью, включая... золотой запас, инфраструктуру и природные ресурсы. Кто будет распоряжаться территорией, которая является естественным буфером между другими по-своему перспективными рынками? Как за статистикой разного рода человеческих потерь стоят личные и семейные трагедии, так и за военными терминами, вроде изгнания белых из Крыма», скрываются дипломатические балансы и шокирующие обывателя компромиссы. достигавшиеся обычно негласно кабинетами Ллой Джорджа, Ленина и Вильсона. Обычно принято считать, что экономика – следствие политики. И, условно говоря, демократическая Америка и тоталитарный СССР – антиподы прежде всего политические. На самом деле политика – только инструмент определения цены за тот или иной участок для эксплуатации. Ленин прекрасно осознавал это и умел, абстрагируясь от таких понятий, как патриотизм или верность идеологии, заключать грязные, в смысле вроде как неподобающие рабочему вожаку сделки. Можно идеализировать или демонизировать Ленина в зависимости от веры в его стремление прийти к финалу истории, описанному в «Государстве и революции», но даже в его случае… Руководить страной в данных конкретных обстоятельствах означало стремиться к увеличению возможности своего правительства дорого продавать и дешево покупать.